Парацельс. Радикальным примером всей средневековой схоластической медицины была деятельность Парацельса. Филипп Ауриоль Теофраст Бамбаст фон Гогонгейм. Годы жизни 1493-1541. Он произвел в медицине свою реформацию. Он отвергал традиции и поставил перед собой задачу создать новую, свободную от рабского поклонения авторитетам прошлого медицину. Книжному знанию он противопоставлял наблюдение, опыт. Был обвинен в занятиях магией, и его труды были внесены в списки запрещенной литературы. Основным оружием разрушения старой медицины Парацельс избрал химию. К старым алхимическим антиподам, сере и ртути, он добавил нейтральную соль, и эти установленные начала, серо-начало сгораемости, ртуть, улетучивается, не сгорая, соль, то, что остается после сгорания, распространил на процессы жизнедеятельности. Здоровье содержится на гармонии этих начал в теле человека. Важной составной частью учения Парацельса является его учение об архее, верховном духе, управляющем жизнедеятельностью организма. Знаменитый алхимик и врач швейцарско-немецкого происхождения считается основоположником ятрохимии. Он писал, «Теория врача есть опыт. Никто не может стать врачом без науки и опыта. Направление, ознаменовавшее не только привлечение химии к решению медицинских проблем, но и поднявшее на высоту саму химию. Главная цель — поиск действенных лекарств». В качестве лекарственного средства Парацельс использовал минеральные вещества, в том числе минеральную воду. Он пересмотрел арсенал растительных средств. Парацельса считают предтечей современной фармакологии. Ему принадлежит фраза «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости». Одна лишь доза делает яд незаметным. В популярном изложении «Все яд, все лекарство, то и другое определяет доза. Анатомией Парацельс не занимался, поэтому общефизиологические и общеанатомические положения Парацельса не конкретны и ошибочны. Вместе с тем его книги «Малая хирургия» 1528 год и «Большая хирургия» 1536 год получили широкое распространение и содержали много полезных практических сведений. Он не отделял хирургию от внутренней медицины, Изучал условия труда и особенности патологии рабочих, занятых в производстве. В его книгах о болезнях рудокопов и литейщиков подробно описаны симптомы острых и хронических отравлений серой, свинцом, ртутью.